К обеду доехали до Сименского перевала. «Ну вот», — сказал Пашка, — «Сименский начинается. Давай смотримся. Тут есть один совхоз. Туда, что ли, свернем?» «Давай свернем». Приехали в совхоз, остановились у крайней избы. разговорились с хозяином. «Это вам надо в Чуяр, деревня такая на катоне», — сказал хозяин, белоголовый старик с бедной серьгой в ухе. Влечайте по той же дороге, потом она, дорог то на две разойдется. Одна по правую руку пойдет, другая по левую. Вот, которая по левую, вы по ей и езжайте. И прямо до Чояра. Там и рубят дома. Спасибо, отец. Старик вышел проводить их за ворота. Посмотрел на победу. Большой дом-то надо. крысовый, Там у меня зять живет. Расторгуй, Ванька. Как заедете в Чуяр, так четвертый дом по левому руку. Поговоритесь с может он согласится. Он лес готовил нынче. Хотел тоже рубить, да вниз сплавить, А сам за ним мог то Он снегом работает. Расторгуев? Расторгуем, Расторгуем. Ванька Расторгуев, спросите там, любой покажет. Он готовил лес-то, я знаю. Ну, спасибо. Ага. А найдете скажите, что просил, мол, отец-то. Я, значит, чтоб он да не продавал всех поросят. У его скоро пороситься будет, так вось мне от двух оставит. Ладно. До чуяра доехали часа через полтора. Небольшая деревня на самом берегу реки. На бреднях сушатся дивадам сети, переметы. Кругом тайга, глухома, тишина. На единственной улице нет души Подъехали к четвертому дому Постучали в ворота Вышел высокий сухой мужик Сел на лавочку возле ворот Выслужил приезжих Поковырял большим пальцем Босой грязной ногой сухую землю Подрогал пояснить и сказал Осень Посмотрел упросительный парней За неделю срубим Дешевле никто не возьмется Башка начал торговаться Расторгуев ковырял землю И повторил упрямо «Дешевле никто не возьмется!» Иван дотел Пашку в сторону, сказал «Черт с ним! Слушай, погоди ты!» Воскликнул Пашка «Да уж я буду!» «Ну, давай!» Иван попросил у Расторгуева ведро, пошел к реке за водой, радиатор парил Сон коснулась уже верхушек гор, на воду легли длинные тени От реки веяло холодком Иван сел на теплый еще камень, валун, посмотрел на воду Она несла с шипением, лопотали у берега быстро текучие маленькие волны, кипела в камнях. «Будет дом, будет Мария, и все. Больше мне ничего не требуется», — думал Иван. «Буду сидеть вот так вот, на бережку. Может, сын будет». Пока Иван ходил на реку, пока мечтал там, Пашка успел поругаться с Расторгуевым. Сорговарились так, за восемь тысяч срубить дом, баню и помочь сплотить плод. Пашке это все-таки показалось дорого. Он обозвал Расторгуева куркулем. Тот обиделся и посоветовал Пашке мотать отсюда пока светло. Когда Иван подошел к ним, они сидели на лавочке и молчали. «Что?» — спросил Иван. «Не вышло дело!» — сказал Расторгуев. «Он хочет тебе рыбку съесть и...» У Ивана упало сердце. Пашка вскинул голову. «Давай так!» — сговорил он. «Семь тысяч!» Руби сам за 7 тысяч. Мне надо шестерых плотников на неделю брать. Мне надо им харч ставить. Надо заплатить, да еще напоить в конце. Пашка встал, сказал Ивану. Пойдем, пройдемся малость. Машина пока пусть здесь постоит. Пусть постоит, согласился Расторгуев. Пошли по улице, заспорили и громко. Что ты делаешь? Начал Иван. Ты что, не хочешь? Пашка сделал рукой успокоительный жест. — Спокойствие. Все будет в порядке. Никуда он от нас не уйдет. Походим по домам, приспросимся. Если дешевле не рубят, значит, отдадим восемь.